Часть третья. Раздраженный, неопределенный, измученный вонью, ленью, своей личиной, лишним звуком, цингой и избыточной влажностью воздуха, Варфоломей XII соорудил колоссальный лук и, использовав копье в качестве стрелы, свел счеты с жизнью. В уже пробитой насквозь голове мелькнула искаженная мысль вербальная — «А стоит ли моя мудачья натура всех тех непрожитых лет?» Так Варфоломей передумал умирать, и начался его побег к жизни из лап смерти. Он увенчался провалом минутой позже. В своем конце, однако, Варфоломей успел помыслить, что, возможно, известный порыв продиктовал осострявшее в мозгу копье, где-то задевшее нерв жизнелюбия, а, следовательно, Желание это лишено искренности, и его неисполнение морально безболезненно. Этот нюанс, я надеюсь, смягчит удар по сердцам тех, кто особенно сопереживал Варфоломею на протяжении моего короткого рассказа. Вот вам схема повествования, включающая экспозицию, завязку, кульминацию, развязку и мораль неоднозначную. Запомнили? Слушайте. Человек напружиненный шагает по улочке Петербурга, затем по набережной, и в этом нет ничего занятного, но стоит загустить радиационный фон, и тот же час его история меняет тон. Писатель он как вор, проститутка, головореса, ровно, если не икра, малек в углу социального дна». Надломленный из смирения воды и песка, изготовить он просит женщину Шпаклевку на свою трещину в душе. А поэт точно сплав междометий, Немногословный. Последний так считает. Когда тебе будто бы есть что словами Заявить во всеуслышание с грохотом, Прощупай прежде эту мысль шепотом.